ответил Джерик с некоторым удивлением. Улыбка маленького мужчины не была широкой, и Джерик знал достаточно, чтобы понять, что была не особо дружелюбной. Он поспешно добавил «Мои друзья вон там». «О-о-о!» Объяснение оказалось исчерпывающим. Маленький мужчина успокоился. «Вашу шляпу и пальто, сэр!» Джерик понял, что от него требуется отдать эти предметы, одежде мужчины в качестве некоторой формы залога, но с готовностью расстался с ними и как можно быстрее прошёл к столу, где видел Джеггеда. Но каким-то образом Джеггет снова умудрился исчезнуть. Мужчина с крупным добродушным лицом, украшенным чёрными усами, вопросительно взглянул на Джерика. "Как поживаете?" спросил он сердечно. "Вы, должно быть, мистер Фроннталь из Парижа?" Я Гарис, а это мистер Уэллс, о котором вы писали мне. Он указал на усталицего мужчину с маленькими усиками и очень блестящими бледно-голубыми глазами. Уэллс это агент, про которого упоминал Пинкер. Он хочет иметь дело с вашими произведениями там, у себя. Примечание: а это мистер Уэллс. Уэлс Герберт Джордж 1866-1946 английский писатель один из основателей европейской научной фантастики у Морркака герои постоянно намекают на его роман Машина времени поэтому в тексте Уэлс представлен как её автор Джеррик не понимает игры слов и действительно думает что Уэлс изобрёл машину времени Боюсь я начал джерек. Садитесь, дорогой приятель, и выпейте вина. Мистер Гарис встал и тепло пожав руку Джерека, усадил его в кресло. Как поживают все мои друзья в Париже? Заля, я очень расстроился, услышав о бедном Гонкуре. А как доде? С мадам Ретези всё хорошо, надеюсь? Он подмигнул. Примечание. Как поживают все мои друзья в Париже? Золя. Я очень расстроился, услышав о бедном Гонкуре, а как Дюде? Золя Эмиль. 1840-1902 годы. Французский писатель, известен своими социальными романами. Чрево Парижа, 1873 год. Жерминаль, 1885 год. Для творчества Заля характерен излишний натурализм. Ганкур Эдмон 1822-1896 годы и Жюль 1830-1870 годы, французские писатели-братья. В их романах Жерменил Ласэртэ 1865 и Рене Монпрен 1864-й, сочетаются принципы реализма и натурализма. Эдмон Гонкур умер в 1896 году, когда и разворачивается действие романа. Отсюда и фраза «Бедный Гонкур». Доде Альфонс, 1840-1897 год, французский писатель, Отечественному читателю известен по своей ব্যгумористической трилогии Тартарен и Староскона 1872-1890 годы. Отечественному читателю известен по своей ব্যгумористической трилогии Тартарен и Староскона 1872-1890 годы. И не забудьте, когда вернётесь, засвидетельствовать почтение моей старинной знакомой графине де Лёме. Тот джентльмен, сказал Джеррик, который сидел напротив нас, вы знаете его, мистер Гаррис. Он публикуется в обозрении время от времени, как и все мы. Его имя Джексон. Делает для нас небольшие обзоры по искусству. Джексон Вы читали его статьи? Если хотите встретиться с ним, буду рад представить вас. Однако, признайтесь, что ваш визит в кафе Royal